N M Banks Последнее слово техники Голова первая. Извинения и обвинения. Кому? Parha Rengisa, Listatsch, Ja Andizic, Petrain, Damkotosko, место пребывания по имени. От Rast Kuderesa Dizet Embles smà da Marinheit вручить через ООО 228893. Уважаемый мистер Петрейн, Надеюсь, вы примете мои извинения в связи с тем, что вам пришлось ждать так долго. Прилагаю наконец-то информацию, которую вы так давно у меня просили. Моё состояние здоровья, которым вы столь любезно интересовались, вполне меня устраивает. Как вам, вероятно, уже сообщили, и о чём свидетельствует моё местоположение или, скорее, его отсутствие, обозначенное выше, я более не числюсь в штате обыкновенного контакта. А моё положение в особых обстоятельствах таково, что мне время от времени приходится покидать нынешнее место пребывания на длительное время. Нередко я имею всего 2-3 часа на сборы, в течение которых лично занимаюсь делами, требующими срочного решения. Если не считать этих спорадических вынужденных прогулок, то жизнь моя протекает в ленивой роскоши в продвинутом мире третьей стадии развития. Контакт не осуществлялся. Я наслаждаюсь всеми преимуществами забавной, чтобы не сказать экзотической чужой планеты, достаточно развитой, чтобы вести себя в разумных рамках, не страдая при этом от глобальной нивелировки, которая нередко сопровождает прогресс такого рода. Вот такую сладкую жизнь я веду, и когда меня отзывают, это больше похоже на каникулы, чем на досадный перерыв. Фактически единственная неприятность это довольно надутый автономник боевого класса, чья преувеличенная забота о моей физической безопасности, если не о моём душевном спокойствии, чаще действует мне на нервы, чем успокаивает, согласно моей теории. О, находят автономики, чья непреклонная неуживчивость в прошлом толкнула их на слишком экстремальный поступок. И вот о, говорят этим неисправимым аппаратам, охраняйте успешно порученных вам человеческих существ, иначе будете разобраны на части. Но это между делом. Как бы то ни было, но обитаю я далеко. К тому же, последние дни и 100 меня не было на планете, конечно, вместе с автономиком. А потом, естественно, пришлось справляться с моими заметками, пытаться воссоздать обрывки разговоров и атмосферу, мучиться над тем, как наилучшим образом всё это изложить. На всё это ушло уймо времени. К тому же, если говорить откровенно, тот неторопливый образ жизни, что я веду сейчас, не позволил мне выполнить это задание так скоро, как хотелось. Приятно узнать, что вы только один из многих учёных, специализирующихся на Земле. Мне всегда казалось, что это место достойно изучения. Тут можно извлекать даже кое-какие уроки. Поэтому хорошо, что у вас будет вся информация, обрисовывающая фон повествования. И я заранее извиняюсь, если какие-то из моих сведений повторяют то, что у вас уже имеется. Насколько позволяет память машинная и человеческая, я строго придерживаюсь фактической стороны событий, произошедших 115 лет назад. Но тем не менее, постараюсь изложить факты и свои впечатления максимально объективно и сдержанно, полагая, что это наилучший способ ответить на вашу просьбу и показать, как чувствовал себя в то время участник происходящего. Я полагаю, что такой отчёт о фактах и ощущениях не уменьшит ценности тех и других, когда вы в ходе вашего исследования приступите к обработке материалов. Если это всё же случится, или если у вас Появятся новые вопросы о земле того времени, на которые я, по вашему мнению, смогу дать ответ, прошу вас без колебаний обращаться ко мне. Почту за счастье расширить, пополнить, насколько могу, ваши знания об этом мире, повлиявшем на тех, кто там находился, не только глубоко, но и в первую очередь, как я полагаю, необратимо. Таким образом, ниже вы найдёте мои воспоминания и архивные сведения. Разговоры, как правило, мне приходилось воссоздавать по памяти. В то время полная запись не практиковалась, поскольку у таков был установлен на корабле странный этикет. Ох, уж этот корабельный этикет. Не переусердствовать, слова самого корабля, наблюдая за жизнью на борту. Некоторые диалоги, в основном происходившие на планете, были тем не менее записаны, и эти записи у меня взяты в фигурные скобки. пришлось немного почистить их выброшены были обычные гмыкание и хмыкание но я могу предоставить вам оригинальные записи из моего банка данных без всякой правки если вы сочтёте это необходимым полные имена сокращены мною до одной-двух частей и по мере моих сил англизированы время и даты приводятся по местному земному христианскому календарю Кстати, приятно было получить от вас известие о своевольном и его эскападах за несколько прошедших десятилетий. Признаюсь, последнее время я плохо слежу за событиями, и новости об этой незадачливой машине вызвали у меня почти что ностальгию. Но возвращаюсь к делам земным и тем давно прошедшим годам. Поскольку мой английский, ведуний использование за последние столетия ухудшился, всё это переводит автономноник, и мои ошибки прошу считать его ошибками. Dizet sma